Глава 3. Час Стригоев Жрец Сарадин встретил всадника возле входа в храм. Слушки с ним уже не было, как и чана с освященной водой. При виде охотника он шагнул вперед, словно намереваясь преградить ему путь. Но циклопарт не замедлил хода. Я понимаю, что тебе наплевать на наши обычаи, звонко заговорил жрец. И ты можешь снова заткнуть мне рот. Наверняка у тебя в арсенале есть и другие заклинания, чтобы сделать это, но я всё же, у тебя есть лошадь, священник, прервал речь Сарадана Л. Что? поспешил тот. Лошадь есть. Недоумевающий взгляд жреца остановился на циклопарде. Не в качестве транспорта, угадав его мысли, сказал охотник. Для эксперимента. Какого ещё эксперимента? Ты много переспрашиваешь. Я хочу знать. Тебе известно, что лошадь не переступит могилу, в которой лежит стрегой или другой вампир. Ты собираешься проверить, нет ли упыря на нашем городском кладбище? Именно. Бесполезно. Все последние могилы пусты. А те, что появились больше 4 месяцев назад, с ними всё в порядке. Лучше проверить. Иногда вампиры делают подкоп, чтобы незаметно возвращаться в могилы. Сарадан колебался. Укадар начал он, однако Эль прервал его. Что твой бог сделал, чтобы избавить Гадар от напасти? Ну да как ты смеешь, задохнулся от возмущения жрец. Ему даже пришлось схватиться за перила крыльца, чтобы удержать равновесие, ибо он пошатнулся, услышав вопрос чужака. Ну пусть у кадар накажет меня, если сможет. Так и будет, побледнев проговорил священник. Надеюсь, не раньше, чем я сделаю свою работу, хотя едва ли меня сумеет покарать тот, кто не в состоянии перебить стрегой, верно? А может вы просто Не заслужили милости у Кадара? Ладно, не отвечай. Мне некогда вести теосовский спор. Скажи лучше, есть ли у тебя лошадь? Или я поеду искать ее на других дворах?» Жрецу стоило видимых усилий взять себя в руки. «В конюшне!» — процедил он. Эл остановил циклопарда, который до этого выписывал перед крыльцом круги. Так веди. Помедлив, священник направился к деревянной постройке слева от храма. Жду тебя на кладбище, крикнул демоноборец, разворачивая циклопарда. Когда Сарадан привёл под усы серую в яблоках кобылку, Эль сидел на надгробном камне. Побольше уважения к мёртвым, буркнул священник и осёкся. Не заметил, чтобы в Гадуре этим могли похвастаться. Отозвался охотник, поднимаясь. Впрочем, это пустая могила, так что я вряд ли кого-то потревожил. Что ты собираешься делать? Сменил тему жрец. Водить лошадь через каждую могилу? Именно. Забрав у Серадана уздечку, Эль потащил животное к ближайшему кресту. Именно потащил, потому что кобыла упиралась, но Димона Борис был сильнее. Священник наблюдал за действиями охотника. Могил было много. Пустынь не являлась спокойным местом, где люди жили в безопасности. Всё время кто-нибудь погибал, так что эксперимент продолжался долго. От однообразия жрец заскучал и хотел было пойти в храм, но решил, что должен досмотреть спектакль до конца. Тем более у ограды начали собираться зеваки. Некоторые задавали ему вопросы, в основном, чем занят демоноборец и будет ли от этого толк. Наконец охотник обошёл все могилы и подвёл кобылку к воротам погоста. "Всё чисто", сказал он. "Неужели?" саркастически усмехнулся жрец. "Ты что, теперь?" Эль забрался в седло. Народ раздался в стороны, кто-то испуганно ойкнул. Нужно осмотреть место, где повесили прокаженного. «Кого повесили?» — нахмурился священник. «Какого прокаженного?» «Которого твой бог не защитил, как и жителей Гадура, чьи могилы ныне пусты». Услыхав такую ересь, Сарадан покраснел до кончиков ушей, но с ответом не нашелся. В толпе загудели, но как-то неуверенно. Похоже, слова Димона Борца за Дели людей заживоя, особенно тех, чьи родственники оказались по ту сторону городской ограды и человеческой природы. Выслушав желание охотника осмотреть место повешения прокажённого старика, Аркоспилиан не удивился. Двое из предшественников легионера тоже ездили поглядеть на дерево с болтающимся обрывком верёвки. Э, что ж, могу попросить дирка медала сопроводить тебя, подумал и сказал городоначальник. Но ехать долго, а скоро начнёт смеркаться. Сейчас рано темнеет, хотя до полуночи далеко, конечно. Стрегои появляются не в полночь, как многие ошибочно полагают, а с закатом. проговорил Димонаборец. Они не выносят солнечных лучей, а вот часами, как правило, не владеют. Такие ценные вещи редко кладут в могилу с умершим. Я к тому, что вы можете не успеть вернуться до захода солнца. А я и не собираюсь. Провожатый его же отпущу, как только доберёмся до дерева того. Не собираешься возвращаться? Прищурился градоначальник. И что это значит? Не сбегаю. И от работы не отказываюсь. Просто собираюсь провести ночь по ту сторону городской ограды. Аркоспиллион помолчал, обдумывая слова демоноборца. Ну что ж, как хочешь, проговорил он наконец. Тебе видней. Ну тогда я сейчас же позову Дирка, чтобы вы могли отправиться немедленно, не теряя времени. Он был с вами, когда вы ездили искать тело старика. Был ясный дел. Он же как никак наш капитан, так звать. Было бы неплохо, господин городоначальник. Разговор происходил в трапезной трактира, в углу зала, за маленьким столиком возле окна. Посетителей было много, скорее всего, потому что люди явились поглазеть на удивительного чужака, хоть и делали вид, будто зашли просто выпить пива. Оставив демоноборца одного, Аркус Пиллиан приблизился к бармену и сделал ему знак наклониться. Когда тот подставил ухо, прошептал: "Пошли к Герте кого-нибудь из своих мальчишек задиркам медалом". И поживее трактирщик, приходившийся градоначальнику-племянникам, только кивнул, не задавая лишних вопросов. Спустя четверть часа явился высокий тощий как жертв мужик в мягкой шляпе с понурыми полями, в жилетке, на правой стороне которой виднялся криво приколотый капитанский значок, перекрещенный меч и стрела на фоне книги, и в высоких шапогах со шпорами. На вид ему было лет тридцать пять. В зубах он держал соломинку, обведя зал трактира Прищуренным взглядом он кивнул бармену и направился в угол, где сидел Аркус Иллиан и демоноборец. «Звали?» — опустив приветствие, спросил Дирк. «Покажешь охотнику место, где кройны оставили того бродягу?» — тихо сказал городоначальник. «Прокажену, что ли?» «Его самого...» Соломинка переместилась из одного угла рта в другой. Поздновато для таких прогулок. Только довезёшь его до места и сразу назад. Ждать не надо? Нет. Во время разговора Дирк смотрел исключительно на арку Спиллиана. Лады, покажу. Так надо сейчас ехать, чтобы до темноты успеть. Сейчас и поедем. Демоноборец встал и направился к выходу. Дирк вопросительно поднял брови, проводив его взглядом. Двигай за ним, сказал Аркус Пелиан. И триплись по дороге поменьше. Да о чём мне с ним разговаривать-то, с этим? пожал плечами Дирк. Вот и не надо. Ну только если что спросит. Да и то, подумай прежде чем отвечать. Капитан приложил два пальца к краю шляпы. Как скажете, господин Спелиан? Несмотря на название Пустошь совсем не походила на выжженную солнцем пустыню. Может, когда-то здесь и царствовал песок или растрескавшаяся земля, но теперь всё покрывали сочная трава и дремучие леса. Реки тоже имелись и довольно полноводные, в чащах жили звери, в ветвях щебетали птицы. И ещё повсюду водились чудовища. А вот людей было мало. Когда-то они заселяли всё пространство с запада на восток и с юга на север, но после великой войны жалкие крохи уцелевших разбредались по пустоши, ища пропитание и способы уцелеть. Получалось не у всех, далеко не у всех. Но постепенно люди приспособились к новому миру, проросшему на обломках прежнего, и стали плодиться. И всё же далёк был час, когда человечество могло бы сравниться с собою же прежним. В чистом, прозрачном небе чёрными силуэтами кружились стервятники. Иногда воздух оглашался пронзительными, нетерпеливыми криками. Эль ехала, опустив голову и прикрыв глаза. Ему не нужно было пялиться на придорожные кусты и деревья или направлять циклопарда. Животное само знало, что нужно следовать за рыжей лошадью человека в мягкой шляпе с обвислыми полями. Спустя час скачки, в которой мутанту приходилось сдерживать прыть, чтобы постепенно не обгонять кобылу капитана, Дирк Медал натянул по воде и обернулся к своему молчаливому спутнику. «Эй!» — окликнул он. «Приехали!» Соломенная омегаса приподнялась так, что стал виден массивный подбородок, но не глаза. «Значит, здесь...» Дима Наборис ловко спрыгнул с циклопарда и направился к толстому кривому дереву, с нижней ветки которого свисал обрывок верёвки. Капитан следил за ним с едва заметной гримасой отвращения. Он считал, что Спириану не следовало нанимать этого выродка, подождали бы другого, нормального охотника на нечисть. А легионер, если хотя бы половина ходивших о нём слухов правда, то лучше бы вообще не впускать его в город. И уж тем более не заключать с ним контрактов. Но Спиле не имел привычки советоваться или спрашивать чужого мнения. Воротил, что хотел. Вот и теперь сам решил связаться с этим ублюдком, расхлёбывать. Расхлёбывать, если что, придётся всем миром. Это уж как пить дать. При этой мысли капитан покачал головой, стянул шляпу и вытер ею вспотевшее лицо. К вечеру становилось не прохладнее, а теплее. Вернее, на землю спускалась духота. Дирк бросил взгляд на небо, где уже не было видно солнца, скрывавшегося за верхушками деревьев. Городноначальник сказал доставить денмонаборца на место, где эти дебилы кройны вздернули бродяжку. И возвращаться. Но капитану хотелось поглядеть, чем будет заниматься легендарный охотник. А тот ничего особенного не делал и вообще вел себя странно. Конечно, после смерти прокаженного старика прошло четыре месяца, но Дирк ожидал, что демоноборец хоть попытается найти какие-нибудь следы. Его предшественники, по крайней мере, так поступали. Правда, успеха они не добились. Охотник прошелся под деревом, задрал голову, поглядел на веревку, а затем устремился к ближайшим кустам, тщательно осмотрел их, раздвинул ветки и ищет в зарослях. Его не было минут 5 или больше, в продолжение которых до капитана доносились треск и шелест, а также иногда приглушённое бормотание. Герк уже начал обеспокоенно ерзать в седле, подумывая, что пора сваливать, пока не сгустились сумерки. Когда наконец Димонаборец появился, отряхиваясь от травы и листвы. Омегасу он держал в руке Ну, так что голову прикрывал лишь капюшон. Капитан поморщился при взгляде на неестественно бледную кожу, туго обтянувшую череп. Носит же таких земля. А чем если подумать, этот охотник отличался от стрегоев, которых собирался прикончить. "Где делась обезьяна старика?" спросил демоноборец. Дирк встретился взглядом с чёрными глазами легионера, и его замутило. А он повидал в жизни всякого, от чего даже крепких мужиков трясло и выворачивало, но эти лишённые белков буркала, словно стеклянные, да ещё окружённые ядовитым зелёным свечением. Капитан словно заглянул в глаза самой смерти. А это пострашнее вывалившихся внутренностей, раздробленных костей и крови. Демоноборец повторил свой вопрос. Не знаю, выдавил из себя Дирк: "Жале, что остался, они свалил, как велел Спиллиан. А куда брать отрезанные деля сумку старика? Ты понятия не имею". Капитан услышал свой голос и не узнал, он стал высоким и каким-то визгливым. "Нет, с этим пора заканчивать. Мне пора возвращаться", проговорил Дирк, пришпорив лошадь. "Скоро стемнеет, советую тебе вернуться в Гадоур прежде, чем сядет солнце". Спасибо за добрый совет. То находника на нечесть показался капитану насмешливым. Но я и ночь отлично ладим. Стиснув зубы, Дирк погнал лошадь обратно по дороге. В небе пронзительно крикнул стервятник. Ему ответил из щещёбы ухоним филин. Да, день клонился к закату, и скоро, очень скоро, должно было стемнеть. Сумерки сгущались быстро, порой заставая неожиданного путника посреди тракта, без всякого убежища. Капитан ударил каблуками, шпоры впились в рыжие бока лошади, и та, обиженно взхрапнув, понеслась во весь опор. Проводив его взглядом, Эл неторопливо подошёл к дереву, присел возле толстых корней, торчавших из земли наподобие застывших удавов, и стащил перчатки. Бледные пальцы прикоснулись к шешковатой, потрескавшейся коре. Прошлись по изгибам, оглаживая их. Ладони легли на основание ствола, прижались к дереву. Демонаборец прошептал короткое заклинание, и его руки окутало прозрачное зеленоватое сияние. Эль чувствовал пульсацию соков старого дуба и дыхание его жизнь, но это не интересовало охотника. Важно было, что он ощущал эманацию мёртвой крови, которую сосали корни могучего дерева вместе с другими жидкостями, поступавшими в почву. Демонаборец вслушивался, всматривался и вчитывался в то, что хранила в себе кровь, которая служила почти идеальным источником информации о том, кому принадлежала. Л отбросил эманации зверей Умерших неподалёку от дуба, а также пару мужчин и трёх женщин, проливших свою кровь на корни дерева 6 лет назад. Были другие следы, которые охотник отмечал как лишние. Наконец он нашёл эманацию прокажённого старика. Всего несколько капель, должно быть, упавшие из его носа, когда он боролся за свою жизнь. а, может, братья кройные вырубили его ударом по голове и бесчувственного запихнули в петлю. Как бы то ни было, кровь пролилась, и Эл чувствовал ее. Она текла из болтавшегося на ветке старика, текла из него и после того, как бродяга переродился. Не умер, как большинство ошибочно полагает. Говоря о вампирах и стригоях, а именно переродился. Далеко не каждый повешенный может стать ночным демоном. Для этого он должен появиться на свет немного иным. Говоря другими словами, только человек, имеющий предрасположенность, превращается в упыря. Причём он вполне может прожить обычную жизнь, если ничто не спровоцирует трансформацию. Потому-то вампиров так мало, куда меньше, чем гласят легенды и слухи. Но в данном случае Обитателям Гадура не повезло. К ним явился старик, родившийся с предрасположенностью, и братья Кройны повесили его у дороги, инициировав превращение безобидного бродяги в стрегоя. Поиски чтения мёртвой крови заняло много времени, так что когда Эл поднялся и вытер ладони о плащ, сумерки уже потеряли прозрачность и загустели. Становилось жарко и душно, как в парнике, воздух словно застыл, но Дима Наборец ничего этого не чувствовал. Он направился к циклопарду, прислушиваясь к лесным шорохам, трескам и крикам. Натянув перчатки, Л достал из сиденной сумки чемоданчик, положив на колено, раскрыл и вытащил склянку с фосфоресцирующим порошком. Встряхнув её, он пробормотал заклинание проявления, затем достал зубами Пропку высыпал на ладонь немного снадобья и сильно дунул на него, заставив взлететь и раствориться в воздухе. После этого демоноборец спрятал порошок назад и сотворил символ Гермы. Точь-в-точь на земле возле дуба, и особенно под веткой сболтавшей северёвкой, появились светящиеся зелёным точки, где одна, а где сразу несколько. Некоторые были больше Другие меньше, третий вовсе едва заметны. Запрыгнув в седло, Эл направил своего шестилапого зверя в чащу, туда, куда уводили светящиеся на земле и траве капли крови, потерянные 4 месяца назад, освободившимся от верёвки с тригоем. Да Пустошь совсем не соответствовала своему названию, по крайней мере, не здесь, на востоке. Может быть, к западу всё изменится. Туда держал путь Димона Борец, словно дозором обходивший земли новых поселений. Новых для него, видевшего старый мир. Деревья обступали так плотно, что циклопарду порой приходилось искать проход между могучими стволами. Кусты были густыми, трава высокой и упругой. Мох покрывал камни целиком, а стволы метров на 50 от земли. И вокруг копошилась невидимая жизнь, чейёёбы наполняли птицы, животные и насекомые. Пару раз Эль замечал горящие глаза хищников, следивших за ним из влажного мрака. Здесь, где природа цвела без вмешательства человека, заново отвоевывая пространство у пустоши, уже не было ультрафиолетовых лучей, хотя солнце ещё не совсем скрылось за горизонтом, а значит, в лесу наступил час стрегоев. Около оврага, заросшего папоротником, Демоноборец остановил циклопарда, слушавшегося не столько уздечку, сколько невысказанную волю своего хозяина. Спешился и немного прошёлся, по колено утопая в разлапистых листьях. Наклонившись, поднял полуистлевшую верёвочную петлю, несомненно её выбросил стрегой. Вернувшись к мутанту, Л забрался в седло и поехал дальше. Но спустя четверть часа он вдруг выпрямился и силой втянул ноздрями в пёртый воздух. Повернув голову влево, охотник направил туда своего шестилапого зверя. Стрегой не мог уйти слишком уж далеко от дороги. Его должен был застигнуть рассвет, и твари пришлось искать убежища. А как известно, у пари редко кочуют и меняют свои пристанища. Обычно они остаются там, где осели после перерождения. Если, конечно, поблизости имеется источник пищи, ну то бишь населённый пункт. Эль выехал в поле, окружённое лесом, но такое большое, что дальняя полоса деревьев едва виднелась на горизонте. Небо было совсем тёмным. Над головой высыпали звёзды, а луна, частично скрытая тучами, походила на выщербленный череп, повёрнутый в профиль. Впереди возвышались, запутанные в юнком и скрытые на четверть буйно разросшейся травой конструкции из ржавого металла, напоминающие повёрнутые ударной частью вверх гигантские молотки, закреплённые между двумя опорами на манер качелей. Никто, кроме легионера, уже не помнил, для чего они когда-то служили. Теперь их воспринимали просто как загадочные артефакты прошлого, бесполезные элементы пейзажа. В темноте уже не светились, указывая путь к капле крови, но Л продолжал двигаться в заданном им направлении, не сомневаясь, что вскорь отыщет убежавшую стрегою. Когда он проезжал под бурыми, от коррозии вышками, Они показались ещё более циклопическими, лежали издалека. Крупные птицы, слетев с ржавых конструкций, захлопали крыльями, удаляясь в сторону леса. Однако взгляд демоноборца привлекли не они, а стайка ночных бабочек, выпорхнувшая из темноты и беззвучно пронёсшаяся мимо него. Это был несомненный знак присутствия стрегоев, ибо Л знал, что ночные бабочки сопровождают данных тварей так же, как стервятники его. Справа в траве что-то белело, и Демонаборец почуял хорошо знакомые эманации. Свернув, он спешился и присел над частью скелета. Лесные звери утащили обе ноги и одну руку, оставив следы зубов на рёбрах и черепе. Через глазницы которого успели прорасти бледные мелкие цветы. Осмотр останков одежды и сумки, обнаружившейся неподалёку, подтвердил догадку Элла. Это был один из его предшественников демоноборцев. Значит, ему удалось отыскать логово стрегоев, но дальнейшие события разворачивались не в пользу охотника. Конечно, он не стал вступать в схватку со всеми тварями, коих развелось в лесу целая куча, подобное безумство было бы обречено на провал. Демоноборец намеревался уничтожить только того, кто стоял у истоков на пасти, старика, повешенного братьями-кройнами. Очевидно, он, как и Эл, догадался, что убийство бродяги послужило началом появления ночных чудовищ, и, подобно легионеру, двинулся через лес на поиски бродяги. кологого упырей. Но почему он погиб? Эдуард и охотник напал на стрегою ночью, когда тот полон сил. Скорее он должен был дождаться рассвета, пойти в убежище и прикончить упыря, пока тот спал. Так поступали с вампирами всех мастей, но Эль помнил, что ему говорили насчёт демоноборцев, заезжавших в Гадур раньше него. Они отправлялись из города по ночам и не возвращались. По ночам Охотник прихватил кое-что из вещей мертвеца, не пропадать же добро. Тем более снаряжение истребителей нечестий большая редкость и стоит немалых денег. Особенно порадовал Элла большой бинокль с целыми стёклами, надетый на шее скелета. Пришлось приподнять череп, чтобы снять его. Сложив трофеи в седельную сумку, легионер сел на циклопарда и двинулся дальше. размышляя о странном поведении своих сгинувших коллег. Обычно после заката охотник выслеживает тупыря только чтобы убедиться, что имеет дело с кровососом или чтобы выяснить, где тот прячется днём. Но в данном случае тот, кто догадался, что стрегоем был бродяга, должен был и так сообразить, где находится логово. Собственно, я уже и сам видел его. сгнившие, осевшие крыши, торчавшие из травы у кромки леса, которым заканчивалось поле. И тут демоноборца осенило, ну, конечно. Охотники хотели узнать, где прячется именно первый упырь, родоначальник-выводка, так сказать. Им ведь предстояло иметь дело с несколькими десятками тварей, не лазать же по всем подвалам, по грибам, заброшенным и высохшим колодцам в поисках, трансформировавшегося старика. Особое обоняние заставило Элла притормозить после последней вышки. У её основания он обнаружил ещё один труп, тоже истерзанный хищниками. Вещи и этого демоноборца оказались нетронутыми. Стрегою интересовала только его кровь. Некоторые когти оказались не только погрызены, но и переломаны. Осмотрев их, Л задрал голову и долго глядел на ржавую вышку. Да, наверху было множество площадок, выступов и перекладин, где можно было устроить гнездо для наблюдения. Оторчавшие из основания скобы, хотя и переломанные и частично отсутствовавшие, могли послужить опорами при восхождении для ловкого человека, которым охотник на нечисть несомненно являлся. Подозрение Элла подтвердила оптическая труба, валявшаяся в траве и частично вtopтанная в землю. Выходил опытный моноборца, вычислив убегающие стрегоев, заняли позиции в поле: один в траве, а другой на вышке, чтобы узнать, где скроется основатель выводка. Они следили за развалинами рабочего посёлка при помощи оптики и стали жертвами нападения упырей. Элл задумался. Ну, допустим, тот, что лежал на земле, не заметил, как к нему подкрались. Но второй находился наверху и свалился оттуда, переломав кости. Он, конечно, не потому, что не удержал равновесие, его сбросили, в этом Эль не сомневался. Однако, вопреки распространённому заблуждению, стрегои, являясь всего лишь низшими вампирами, не умели ползать по стенам и потолкам и прикончить упыря Подумывшего забраться на вышку, используя скобы, не стоило бы опытному Диману борцу никакого труда. Хотя, тем не менее, кто-то столкнул его вниз, где уже поджидали стрегои. Прибрав вещички незадачливого охотника, Эльвер нёс их к телу и опустился на корточке. Он собирался узнать кое-что ещё у своего павшего коллеги, но для этого требовалось немного чёрной магии. Магия и самой страшной из всех, которой владели люди. Бледные губы демоноборца зашевелились, произнося заклинание. Затянутые в перчатку пальцы сложились особым образом и принялись чертить над костями символ Тантаса. Спустя 10 секунд из рта легионера повалил зелёный дым. Клубясь, он проливался на то, что осталось от скелета, окутав рёбра и череп, словно впитываясь в них. Когда Эль замолчал, треснувшая челюсть мертвеца дёрнулась, зубы стукнули друг о друга, а пустые глазницы наполнились зелёным сиянием. Голова повернулась, сломанные пальцы пошевелились. "Ты здесь?" проговорил Эль, глядя не на скелета, а поверх него. В воздухе медленно материализовался образ человека, вернее, только верхняя его часть. Всё, что было ниже пояса, походило на дым и смешивалось с сиянием, исходившим из глазниц черепа. Со стороны могло показаться, что демоноборец призвал джинна, но на самом деле он вернул на время из нижнего мира душу погибшего. "Я здесь", прошелестел ответ, хотя призрачные губы не шевельнулись. "Как ты умер?", спросил Л. Разбился о землю. Было больно. Почему ты упал? Меня столкнули. Было больно. Кто сбросил тебя с вышки? Маленький человек. Демонаборис ненадолго задумался, прежде чем задать следующий вопрос. Какого он роста? Не знаю, размером с собаку. Какую собаку? Большую, среднюю? Опиши его. Маленький, покрытый шерстью, руки черные, клыки и хвост. У него был хвост. Эл кивнул, словно ожидал услышать что-то подобное. — Как он мог тебя сбросить? Почему ты не убил его? Маленький, быстрый, не заметил, как поднялся. Стрегоя бы увидел, они большие. Этот маленький прыгнул и укусил в шею. Кровь из артерии, сорок секунд и конец. Но я потерял равновесие и упал. Было больно. Ты узнал, где прячется первая стрегой? Нет, не успел. Хорошо. Теперь уходи. Эльса творил символ Тантаса, наоборот и произнёс короткое заклинание. Зелёный дым начал таять, а призрак охотника задрожал и словно втянулся в глазницы черепа. Диманабориц поднялся. Все его подозрения подтвердились. Несомненно, предщественника укусила обезьяна-бродяги, ставшая первой жертвой и переродившаяся в стрегоя. Приматы были единственными животными, которые подвергались подобным трансформациям и имели такую же кровь, как люди. Недаром они и болезням подвергались тем же самым. Почему охотник не стал уперём? Потому что только укус основателя выводка превращает Кровососа. Все, кого он обратил, были помечены его клыками. Это значило, что он выходил на все вылазки своей стаи. Важная информация для истребителей нечисти, но демоноборцы в ряды стригоев не приняли. Одного он вообще посадили на собственный кол. Кел забрался в седло и двинулся к заброшенному посёлку по дуге. Сейчас, конечно, там остались только дозорные. Те, кто убивал охотников, подобравшихся слишком близко. Четыре-шесть упырей, едва ли больше, и обезьяна была с ними. Демоноборец даже обычный легко разделался бы с парочкой низших вампиров, может, даже с тремя, но с отрядом часовых. Поэтому охотники и ждали рассвета, считая, что надежно укрыты от глаз и чутких ноздрей ночных тварей. Они ошиблись. Несмотря на то, что предшественники Элла несомненно пользовались маскировочными составами, забивавшими запах человечины, их обнаружили, но не люди, ставшие стригоями. Да, их органы чувств обострились, но не настолько, ибо изначально были весьма слабыми. А вот зрение и обоняние обезьяны, усилившись после перерождения, В той же мере стали в несколько раз острее, чем привыкли учитывать демоноборцы, встречаясь со стригоями. Это бедалак и подвело. Эль подъезжал всё ближе к развалинам посёлка и вскоре почувствовал обращённые в его сторону пристальные взгляды, излучавшие злобу, но не жажду. Упыри не воспринимали его как добычу, и тем не менее они осознавали угрозу и потому приготовились к атаке. Дима Наборец не мог определить, сколько их, но не сомневался, что не больше шести. С этим количеством он справился бы. Конечно, весь выводок легко одолел бы его, потому он и не торопился добраться до логова, ждал, пока стрягои уберутся подальше в сторону Гадура, и останется только дозор. Чёткий слух охотника уловил шуршание травы, рассекаемое стремительно приближавшимися телами вампиров. Окна вышли из-за туч, и стало видно, как на поле прочерчиваются едва заметные полоски, там, где неслись к демоноборцу Стрегое. Всего семь. Один след был совсем маленький. Ну да, обезьяна. Главный часовой выводка. Эль положил циклопарда в траву, соскочил с него и достал из ножен меч. Зачарованный кровопуск не нуждался в дополнительных заклинаниях. Вытравленные на нём руны и так вспыхнули зеленоватым светом, стоило сплаву серебра и небесного железа освободиться от ножен. Один из стригоев немного обогнал других. Увлёкшись, он вырвался вперёд и первым прыгнул из травы. Растопырившие руки с крючковатыми пальцами тело, извилясь на 2 м и ринулась в сторону демона-борца по плавной дуге. Бросок сделал бы честь даже тигру, но Эл был готов. В отличие от своих предшественников, он явился сюда не наблюдать, а убивать. Поэтому меч мелькнул перед стригоем так быстро, что тот даже не почувствовал, как внутренности выпали из него еще в полете. Удар не изменил траекторию движения у пуря. Лезвие кровопуска было для этого слишком хорошо заточено. Также остается незаметным для падающего перышка. Нанесённый профессионалом удар дамасской сабли, рассекающий его пополам. Эль пригнулся, пропустив над собой уже мёртвого стрегоя, за которым вытянулся жутковатый шлейф из внутренностей. Едва труп шлёпнулся на землю, из травы показался другой вампир. Этот атаковал ноги, но его манёвр предугадал охотник. Конец меча вошёл в глазницу, пронзил мозг и показался из-за тылка. Однако вместо того, чтобы застрять, клинок легко освободился, стоило Демонаборцу потянуть его назад. И спустя секунду встретил зашедшего слева стрегоя, отрубив ему голову. Последние три упыря атаковали одновременно с разных сторон. Обезьяна отстала, то ли потому, что была меньше, то ли осмотрительно решив не вступать в драку. Но всё-таки животные инстинкты порой полезнее человеческого разума. Эл быстро сотворил простенький символ тохиора, для чего понадобилось лишь сложить определённым образом пальцы. Один из стригоев ударился о невидимую преграду и со злобным шипением упал в траву. Другого встретил кровопуск, пронзив насквозь. Третий обрушился на демоноборца и впился ему в предплечье, наровя прокусить стальное наручень. Эл ударил его оголовием меча в висок. а затем перехватил оружие, пронзил, вогнав клинок под ключицу. Шесть трупов окружали охотника, но ему нужна была обезьяна. Зверёк улептёвал в сторону развалин рабочего посёлка, крыши которого чернели в бледном свете луны. Эл видел едва различимый след, который оставляла в траве мелкая тварь. Его левая рука потянулась к поясу и откинула плащ. вальсе сомкнулись на перламутровой рукояти старинного дульно-ствольного револьвера. Оружие выскользнуло из кобуры, взметнулось и застыло. Миг, и из нацеленного в сторону удиравшей обезьяны дула вырвалось пламя. Зоркий взгляд Элла проследил за подлетевшей из травы и перекувыркнувшейся в воздухе тварью. Она шлёпнулась и замерла без движения. Сэт взять Коротко приказал демоноборец циклопарду. И мутант грациозно поднявшись скачками, направился за добычей. Пока он бегал, охотник не терял времени, отделил головы, которые ещё оставались на плечах стрегоев. Кровопуск проделывал эту операцию легко, рассекая словно бритва и мышцы, и сухожилия и кости. Когда циклопарт вернулся, Эл достал из сумки два холщовых мешка. В первый сложил головы, а во второй запихал тело одного из опырей. После этого поочерёдно пронзил каждый из оставшихся на земле трупов с правой и левой стороны груди. Тушку обезьяны охотник обмотал по рукам и ногам тонкой цепочки из серебряных и железных звеньев. завернул в чёрную ткань, сунул в отдельный карман сумки и тщательно застегнул клапан. Лишь после этого Димона Борис приторочил к седлу у мешки, для подъёма того, в котором лежал труп, использовал специально прикреплённый к луке ролик, облегчавший процедуру, вскочил на спину мутанту и помчался в сторону Гадура. Но не по прямой, а в обход, чтобы не встретить отправившихся в город Стригоев. До рассвета оставалось ещё долго, и охотник собирался дождаться его в старой каменоломне, которую заранее запометил в полумиле от поселения. Сталкиваться с несколькими десятками упырей, осаждавших ночной гадур, у него не было ни малейшего желания.